Нельзя сказать, чтобы сидевшие перед бароном Штиглицем гости были нежданными. Напротив, его заблаговременно известили об их визите и цели появления. И тем не менее, ни малейшего удовольствия от разговора с ними бывший придворный банкир не испытывал, хотя, разумеется, вел себя в высшей степени любезно и предупредительно. Будучи одним из самых щедрых благотворителей в Российской империи, Александр Людвигович хорошо знал и уважал сидящих перед ним Антонину Дмитриевну Блудову и Елизавету Дмитриевну Милютину. Они обе принадлежали к высшим слоям аристократического общества Петербурга, обе проставили себя на ниве общественного презрения, обе остались незамужними. Впрочем, Милютина, кажется, будет исключением в этом смысле. В свете ходили слухи о ее недавней помолке с князем Шаховским. И вот теперь она, не успев выйти замуж сама, начала устраивать браки других. С неожиданным раздражением подумал Штиглиц, оставшийся внешне абсолютно бесстрастным. Так уж случилось, что барон не любил свою дочь, и даже просто разговор о ней нагонял на старого финансиста черную ипохондрию. Сына Людвига, напротив, почти обожал. Приемную дочь Наденьку, пожалуй, тоже. А вот Люсию... «Так значит, ваши сиятельства выступают ходатаями господина будущего? холодно проскрипел Штиглиц, буравя пристальным взглядом своих гостей. «Именно так, Александр Людвигович, они с Люсией любят друг друга и просят ваше благословение». «Весьма прыткий молодой человек», – покачал головой банкир. «Еще совсем недавно он просил у меня денег на открытие мастерской и ставил электрический звонок в квартире моего зятя, «А теперь он сватается к моей дочери». «Интересно, в каком состоянии он пребывает теперь?» «Дмитрий Николаевич, как вам, вероятно, известно, выслужил офицерский чин, да к тому же кавалер двух орденов, дающих право на потомственное дворянство». Веска заметила Милютина. «Согласитесь». Весьма немногие сумели достичь подобного положения в столь краткий срок, начиная с самых низов. «О, я нисколько не умоляю достоинств вашего протеже. Более того, я вполне уверен, что он сможет пойти еще дальше, но все же...» «Мой дорогой барон», – печально улыбнулась Блудова, – «вы ведь старше меня и успели повидать всякое». На Петербургском небосклоне вспыхивало много разных звезд, но долго ли они светили? «Вы, несомненно, правы», – с легкой запинкой отвечал ей банкир. «Дело в том, что Антонина Дмитриевна была почти на полтора года старше его, но Александр Людвигович, будучи человеком воспитанным, не стал возражать даме». «Мой племянник, как вам, вероятно, известно, изобретатель и промышленник, в годы нашей молодости это была не самая лучшая рекомендация, но теперь одетый в скромный сюртук коммерсант может иметь в свете не меньший вес, нежели блестящий кавалергард и флигель-адъютант». «И это верно», – медленно наклонил голову в знак согласия финансист. «Я вполне уверена, что Дмитрий сможет составить счастье вашей дочери и уж точно способен дать ей достойное содержание». «Моя... М -м, дочь не нуждается в благотворительности». «Это, вне всякого сомнения, так», – поспешила вклиниться в разговор Милютина. «Но и господина Будищева нельзя назвать охотником за преданным». «Вот что я вам скажу, милые дамы», – отвечал им после недолгого раздумья Александр Людвигович. «Если бы к моей дочери посватался граф Блудов, у меня не было бы повода ему отказать. Но я никогда не соглашусь на брак своей дочери с безвестным офицером, будь он хоть трижды предпринимателем и изобретателем». «Неужели вы не желаете счастья вашему ребенку?» – воскликнула не ожидавшая такого вердикта Елизавета Дмитриевна. «Напротив, я только о нем и думаю». «Я вас услышала, господин барон», – сухо проронила Блудова. «Скажите, могу ли я переговорить с Люсией?» «Разумеется, но ее, к сожалению, теперь нет дома. Они с Людвигом отправились на прогулку». «Вот значит как!» – покачала головой Антонина Дмитриевна, поднимаясь из кресла. «Что же нам пора?» «Не смею задерживать!» «А как же кофе? растерянно спросил слуга, только появившийся на пороге кабинета с подносом в руках. «В другой раз, голубчик!» – мягко улыбнулась графиня. Утро будущего началось с того, что он заявился на их здесь и квартиру, и под сокрушенное оханье дворника сломал сургучную печать на двери. «Это же полиция повесила!» – попробовал возразить Ахмед. «А я снял!» – невозмутимо парировал моряк. «Молчи, басурманин, убежденно заявил швейцар, отставной солдат с медалью за безупречную службу на ливреи. «Их благородие знают, что делают!» Точно, Антипыч, ухмыльнулся Дмитрий. Почтение швейцара к офицерам, вбитое в подкорку за долгую службу, было безоговорочным, а то, что постоялец не так давно был простым кондуктором, а до того и вовсе смех сказать купчишкой, не играло никакой роли. Раз государь произвел, стало быть достоин и нечатут. Все же надо околоточному сообщить. не унимался татарин. «И кто тебя держит?» – поинтересовался Будищев, проворачивая ключ с неожиданным скрежетом. «Если надо, так и вали со всех копыт. А у меня есть договор на съем этой квартиры, и я не собираюсь под мостом ночевать из-за того, что полиция ерундой мается». Дворнику эта мысль показалась разумной, и он опрометью бросился вниз после чего там вскоре раздалась трель свистка. И в самом деле его обязанность сообщить, а дальше пусть у пристава голова болит о барских делах отдела Ахмета, сторона. «Приказания будут, ваше благородие», – почтительно поинтересовался швейцар, почтительно поедая глазами начальства. «Пожалуй, что нет, хотя не знаешь ли, где моя прислуга обретается». «Как не знать, господин подпоручик, морфутка, то есть горничная, к соседям на третьем этаже перешла. Они как раз свою лужку рассчитали, вот она и подсуетилась. А кухарка бедует, не нашла еще места себе, да и расплатиться с ней Гедвига Генриховна не успели. «Прикажете позвать?» «Валяй!» – кивнул Будищев, входя внутрь. Этим мигом, со всем нашим удовольствием!» свет ему отрапортовал бывший солдат. Квартира выглядела нежилой. По полу разбросаны какие-то бумаги, не покрытая чехлами мебели, сдвинута в беспорядке, дверцы шкафов распахнуты настежь и все это покрыто толстым слоем пыли. «Самки-собаки!» не удержался Дмитрий, глядя на все это безобразие. Нужно было что-то решать. То ли собирать прислугу и заниматься приборкой, то ли бросить все к черту и перебраться в другое место, выкинув из памяти этот период жизни. Под ногами его что-то хрустнуло. Наклонившись, он увидел, что это фарфоровая статуэтка, изображавшая не то пастушку, не то танцовщицу. Когда-то она заинтересовала Гесю, и он, не раздумывая, купил ей подарок. А теперь маленькая фигурка лишилась руки. «Твою ж мать!» – вздохнул Будищев. В этот момент в дверь тихонечко постучались, скорее даже поскреблись. Открыл дверь, Дмитрий увидел девушку, служившую у них прежде горничной. Судя по всему, дела у нее шли неплохо. Новенькое платье с передником, белоснежный накрахмаленный чепец. еще более покруглевшее с их последней встречи лицо с милыми ямочками на щеках. «Дмитрий Николаевич!» – фальшиво всхлипнула она. «Горе-то какое!» «Привет, Хмыклон!» «Как хорошо, что вы вернулись!» – затаратурила она, сообразив, что в ее сочувствии никто не нуждается. Гедвигу Генриховну как забрали, нас почти сразу выставили, даже собраться толком не дали, не говоря уже о расчете. А уж мы так за нее сдомной домной переживали, так переживали, а нам и неизвестно ничего. Так уж и ничего, усмехнулся Моряк. Говорят, перешла на заговорщический шепот горничная, что госпожа Берг вовсе даже не Берг, а жидовка по имени Геся Барнес, и она совсем не крещеная. Вывалив на бывшего хозяина эту сногсшибательную, по ее мнению, информацию, Марфуша замолчала, выжидая, как тот отреагирует. «Мы, конечно же, не поверили ни в одно это лживое слово, но все таки люди говорят», – продолжила она, так не дождавшись ответа будущего. «Ты что хотела-то?» – скучающим голосом спросил Дмитрий. Расчет, поджала губы девушка. «Мне Гедвига Генриха на за два, то есть три последних месяца не заплатила». Не годую вместе с тобой», – усмехнулся подпоручик. «Что?» – не поняла его горничная. «Я говорю, скоро твоя хозяйка вернется, тогда и спросишь у нее свои деньги, а я ваших дел не знаю. А теперь ступай с Богом. Я слышал, у тебя новое место. Хозяева по дине обрадуются, что ты по чужим квартирам шлындаешь». Не ожидавшая подобного ответа Марфа пошла пятнами и спешно ретировалась бубня про себя, что так порядочные господа не поступают. Примерно через полчаса появилась кухарка Домна и, увидев, что Будищев складывает разбросанные по полу вещи, тут же присоединилась к уборке. «Доброго здоровечка, Дмитрий Николаевич!» – поприветствовала она его и тут же всплеснула руками. «Ишь, что ироды понаделали! Это ж разве можно так с людьми? Дайте-ка мне это, нечего мундир пачкать!» «И тебе не хворать!» – усмехнулся хозяин. «Как поживаешь?» «По-всякому!» – не стала плакаться потерявшая место прислуга. «Мир не без добрых людей, помогли!» Выглядела она гораздо хуже Марфы. И одежда поплоше, и лицо не такое довольное. Но прежде всего в глаза бросались ее руки, красные и натруженные. Судя по всему, женщина, чтобы прокормиться, подалась в прачке. «С тобой Гедвига тоже не рассчиталась?» – спросил Дмитрий. «Так когда ей?» – пожала плечами домно. «Нам хоть собраться дали, а ее под белые руки и поволокли». И много задолжала. «Так за последнюю неделю. Держи». Протянул ей пятерку хозяин. «Да много это, Дмитрий Николаевич!» Отказалась кухарка. «Тем более, что неделя-то неполная вышла. Вы меня лучше назад возьмите». «Бери, бери», — вложил ей в руки купюру будищев. «Тут порядок еще наводить и наводить. Продуктов опять же купить надо. Короче, не долби мне мозг, и без тебя есть кому. А что до места, так оно твое. «Вот спасибо!» Обрадовалась женщина. «Без места-то простому человеку худо, да вы и сами поди знаете». «Это да», – кивнул головой подпоручик. «Я вот другого не знаю. Жандармы ничего не говорили, за что Гедвигу забрали». «За что забрали, врать не буду, не знаю. А только в последнее время вокруг Гиси вашей много разного народа крутилось. Все коробки какие-то приносили, потом уносили». Не тяжелые, но и не особо легкие, С бумагами, наверное, а может еще с чем. Я внутрь-то не лазила, не мое это дело. Да не смотрите на меня так, вестимо, знали мы, что Гесиана, а не Гедвига. От прислуги разве такое утаишь? Вот как. Так вы сами, Дмитрий Николаевич, ее так называли, когда думали, что никого рядом нет. Опять же, наружность у нее как ни крути, Жидовская, — Мы, правда, думали, что она из выкрестов, но то, опять же, не наше дело. В конце концов, жиды тоже люди, а плохого мы ни от вас, ни от нее не видели». Третьим квартиру будущего посетил полицейский, очевидно, вызванный дворником Ахметом. «Здравия желаю вашему благородию», – рявкнул он, отдавая честь. «Ефим?» – удивился Дмитрий, узнав в городовом своего старого знакомого. «Так точно, господин подпоручик!» «Не тянись, мы вроде не чужие люди!» «Э, нет, Дмитрий Николаевич, вы теперь в чины вышли, так что за понебрата никак нельзя!» «Ладно, как знаешь, ты зачем приперся?» «Да как сказать, ваш броди!» – помялся Лошкарев. «Не положено печати полицейские самовольно снимать! А жить я под мостом должен? Никак нет!» Просто пришли бы в участок, да сказали, мол, так и так, желаю вселиться в свою квартиру и вся недолго, и начальству приятно, и вам невелика конетель. Ладно, в другой раз не буду. Ты, кстати, как здесь оказался? Твой участок ведь на Выборгской стороне. Так мы люди подневольные, куда поставили, там и служим. Перевели меня. А штабс-капитан деревянка, уже капитан. Растут люди. Ага, только я все еще на среднем окладе. Кто на что учился, братан? Кстати, ты в обыске участвовал? Нет, это жандармы суетились. Они потом еще засаду здесь держали, а нас уж после вызвали, чтобы опечатать. Засаду? Ага, только кто ж так засады делает? Сначала шум подняли, прислугу выставили, а потом ждут, что сюда злодеи придут. Я отчаю политические недурни уголовных чтобы так подставляться понятно вот значит откуда столько окурков городовой в ответ только пожал плечами мол бестолковые, что с них взять значит не знаешь что искали почему не знаю эту как ее литературу запрещенную вот нашли а как же «Да то не беда, что книжки эти, как их прокламации, были. Такой дряни, если поискать, в каждом доме на Невском найти можно. Нашлось кое-что и похуже». «Это что же?» – насторожился Будищев. «Дык, провода всякие, механизмы. Из них, говорят, можно бомбу собрать». «Какую нахрен бомбу?» – поморщился Дмитрий. «Я ведь галеванер, у меня какой только электрики по всем закутам не валялось! Дебилы, блин!» «Этого я не знаю», – пожал плечами полицейский. «Только все это барахло забрали, а вместе с ним и дамочку прихватили». «Понятно». «Осмелюсь спросить, а на вашему благородию кто, жена?» «Нет, просто жили вместе». «Сожительница, значит?» Но это не беда». «В смысле?» В том смысле, господин подпоручик, что вы за нее не ответчик. Вы же в это время в походе были. В геок -тепе. Ишь ты, с Михаилом Дмитриевичем. В голосе городового прорезалось искреннее почтение. Так вот, вы на царской службе, она тут одна. Откуда вам знать, кого она сюда приводила и с кем? Эй-эй, не надо на меня эдак смотреть. Это я для примера. «Хреновый пример! А в кутузку из-за нее лучше? Вы не смотрите, что в офицеры вышли, сейчас и благородных сажают! Не так, конечно, как при блаженной памяти Николай Павловича, а все же!» «Ладно, Ефим, я тебя понял. Вот, держи за труды!» – протянул ему трешницу Будищев. «Да присматривай за моим домом, опять же!» «Если что узнаешь дельного, не поленись, сообщи, в накладе не останешься». Покорнейше благодарим», – не стал кочевряжиться Лошкарев и принял подношение. «В таком разе вам, пожалуй, заходить в околоток без надобности. Разве только знакомство с господином капитаном захотите возобновить. А коли нет, так я сам скажу, что квартира, мол, скрыта в моем присутствии, и никто самовольно печати не ломал». Вот и славно! С самого детства для Люсии не было ничего более приятного и увлекательного, как проводить время вместе с Людвигом. Они вместе гуляли, озорничали, радовались и горевали, обсуждали прочитанные книги и, конечно же, мечтали. и даже повзрослев, между ними ничего не переменилось, а уж после тягот похода, увиденной крови, грязи и человеческих страданий, для нее не было более близкого человека, нежели брат, кроме, может быть, Дмитрия. Но это ведь совсем другое, не правда ли? Мысли о Будищеве всегда вызывали в ней целую бурю чувств, с той самой поры, когда она увидела его впервые. Уже тогда он показался ей не таким, как все прочие. Да, он был одет как простой мастеровой, но в нем чувствовалось какое-то внутреннее достоинство, сила и незаурядность. Он говорил не так, как другие, смотрел по-другому, а уж о поведении говорить нечего, а еще он спас от верной гибели Людвига. И вот сегодня должна решиться ее судьба, а отец не недопускающим возражений тоном велел им с братом отправляться на прогулку. Люсия хотела возмутиться подобным произволом, но брат удержал ее от слишком бурных проявлений чувств, а потом привычка повиноваться взяла вверх, и она тихо прошептала «Да, папенька!» «Ты что-то сказала?» – заботливо спросил Людвиг. "Что?" вздрогнула барышня. «Нет, я просто немного задумалась. Тебе следует быть сдержанной». «Да, конечно. Хотя как я могу быть спокойной, когда речь идет о моей жизни?» «Не драматизируй». «Как ты сказал?» – взвелась юная баронесса. «Всё, сдаюсь», – улыбнулся брат. «Скажи лучше, что ты закажешь». Февраль не самое лучшее время для прогулок, поэтому они заехали в кондитерскую, где их знали с детства. Там было тепло, светло и ума помрачительно пахло сладостями. «Боже, ты себе не представляешь, как я мечтала в Боми о здешних птифурах!» Почти простонала Люсия. Вот просто чувствовала их вкус нежный, сладкий и чтобы непременно пахло ванилью. «Так в чем же дело? Давай закажем». «Боюсь». «Боишься?» – изумился Людвиг. «Да, вдруг они будут не такими вкусными, как мне запомнилось». «Перестань», – засмеялся брат. «Право, ты как маленькая сегодня, а между тем тебя придут сватать». «И этого я тоже боюсь. Вдруг папа откажет им». «Не думаю», – покачал головой юноша, – «у твоего избранника очень серьёзные ходатай». «Да, графиня Елизавета Дмитриевна и уж тем более Антонина Дмитриевна Блудова имеют большой вес в свете Петербурга, но ведь сам Дмитрий... Бастард? Как тебе не стыдно?» – вспыхнула барышня. «У нашего отца нет таких предрассудков», – не слишком уверенно возразил Людвиг. «Скажи лучше, что он не любит меня и будет рад отдать за первого встречного», – фыркнула Люсия. «Ты несправедлива к нему», – насупился брат. «Вовсе нет, и ты это прекрасно знаешь. Но давай не будем портить себе чудесное утро». «Согласен». Опасения баронессы оказались напрасными. Пирожные в кондитерской папаше Шульца были все так же хороши, а будучи поданными со сладким горячим кофе с капелькой ликера для вкуса, просто восхитительны. — Чудесно! — не удержавшись, промурлыкала барышня. — Ну вот, а ты боялась, — улыбнулся Людвиг. — И вовсе я не боялась, — возразила ему сестра и с чисто женской последовательностью тут же сменила тему. — Ты говорил, что меня ожидает еще один сюрприз. — Разве? — Не смей отказываться, я точно помню. — Ну хорошо, хорошо, — усмехнулся брат. — Будет тебе сюрприз. — Когда? «Собственно, он уже пришел. Кто он?» – удивилась Люсия и обернулась. В этот момент сердце ее забилось сильно-сильно, ибо за окном стоял он. Вправду сказать видно, сквозь едва начавшее оттаивать стекло было не очень хорошо, но девушка ни капли не сомневалась, что эта крепкая фигура в темной форме принадлежит Будищеву. Через минуту Дмитрий ворвался внутрь, и она смогла убедиться, что не ошиблась. На шинели, которую он и не подумал снять, блестел иней. на губах играла улыбка, а в руках он держал большой сверток из плотной бумаги, в котором оказался букет из ярко-алых роз. «Это вам!» – протянул он его Люсии. «Боже, как они чудесны!» Восхитилась барышня, вдыхая совсем не свойственный зимий аромат. «Но как вы узнали, что мы здесь?» «Один добрый человек подал весточку», ответил моряк с улыбкой, посмотрел на Штиглица-младшего. «Это я должен Дмитрию Николаевичу, что мы будем здесь», вздохнул Людвиг. «Конечно, мне не следовало этого делать, ведь вы еще даже не помолвлены, но я так хотел, чтобы ты была хоть немного счастлива». «Спасибо, братик», – радостно прошептала Люсия, едва удержавшись, чтобы не расцеловать его, после чего обернулась к своему избраннику и спросила уже обычным тоном. «Я полагала, что вы отправитесь вместе с тетушкой и графиней Елизаветой Дмитриевной к нашему отцу и очень жалела, что не смогу увидеть вас». «Я тоже так думал», – пожал плечами потенциальный жених, пожирая девушку глазами. Но мне велено было остаться, чтобы я не ляпнул чего-нибудь эдакого при вашем уважаемом родителе и не испортил все дело. «Мне так страшно, что папа откажет», – призналась барышня. Флаг ему в руки, – отмахнулся моряк. «В каком смысле?» – практически хором спросили разом насторожившиеся брат с сестрой. «Дорогие мои», – широко улыбнулся Дмитрий. «Говоря по совести, мне не очень-то нужно благословение вашего почтенного батюшки. Лично я вполне могу обойтись и без него. А что? Схвачу свою невесту в охапку, как дикий черкес, и ускочу с ней в горы. Боюсь, что не могу одобрить подобный план», – холодно заметил Людвиг, начав жалеть о своем поступке. «Успокойся», – взяла его за руку Люсия. «Месье в шутит». К тому же он не самый искусный наестник». «Это верно!» – засмеялся подпоручик. «Значит, вариант с похищением отпадает. Тогда все-таки придется получить согласие господина барона. Какая досада!» «Мне надобно отойти на пару минут». Решился, наконец, оставить их от них Штиглец-младший. «Ты неисправим!» покачала головой баронесса. «Зачем было говорить о похищении и пугать моего бедного брата? Он и без того считает тебя как бы полным отморозком». «Какое глупое слово, но, пожалуй, верное. Я и сама иной раз не знаю, что от тебя ждать». «Не бойся», – поспешил успокоить ее Дмитрий. «Я и впрямь способен на многое, но только не с тобой. Клянусь, пока ты рядом, я буду пайникой. Свежего предания, но верится с трудом, — улыбнулась Люси. «Не сомневайся, милая, я сделаю все, чтобы мы были вместе. Брошу старые привычки, сверну горы и, если понадобится, победю всех великанов». «Что сделаешь?» — широко распахнула глаза барышня. «Побежу», — поправился Будищев. «Хотя нет, побежду!» «Боже, что ты несешь?» — закрыла от смеха лицо руками Люси. «Свет миру!» – провозгласил подпрутчик за могильным голосом, вызвав тем самым еще больший приступ веселья у своей спутницы. Так дурачась и подшучивая друг над другом, они весело провели время, пока вернувшийся Штиглиц-младший не объявил, что им пора. Будищев щедро расплатился с кондитером и проводил барышню и ее брата к экипажу. С Людвигом они обменялись крепким рукопожатием, а Люсия протянула ему на прощание руку для поцелуя, которой тот неловко приложился, вызвав улыбку невесты своей неумелостью. «Господи, какой же он все-таки медведь!» поморщился молодой человек, потирая ладошку, только что от души придавленную будущим родственникам. «Да», – счастливо улыбнулась сестра, – «он сильный и смелый, «О, в последнем у меня нет никаких сомнений. Но все же я совершенно не представляю себе вашей будущей жизни. Рассуди сама. Вам придется бывать в обществе, посещать приемы, балы. Представь себе, что он эдак пожмет руку какому-нибудь сенатору или товарищу министра». «Воображаю, какой будет афронт», – засмеялась Люси. «Тебе смешно?» А между тем этот вопрос более чем серьезный. «Не волнуйся», – поспешила успокоить его сестра. Будищев – человек-дела. От чего ты думаешь, что у него будет много времени на балы? К тому же посмотри на нашего отца. Часто ли он танцевал? Такие люди, как они, ходят на приемы, чтобы встретиться с нужными людьми, поговорить о делах, заключить сделки. А когда речь идет о больших деньгах – Люди куда менее склонны обращать внимание на манеры. «Откуда ты все это знаешь?» – удивился подобной практичности брат. «Ах, милый Людвиг, уверяю тебя, последний год в походе и госпиталях дал мне больше знаний о жизни, чем все время обучения в Смольном институте». «Положим, что так. Но подумай вот еще о чем. Ты молода». хороша собой и к чему лукавить завидная невеста. Заслуги нашей семьи, а также твои собственные, вполне могли принести тебе фрейлинский шифр. Стоит ли жертвовать подобной будущностью ради любви к пусть весьма неординарному, но все же человеку не нашего круга? Возьми хоть этот букет. Разве прилично дарить девице красные розы? Перестань. Да, он немного не неотесан. «Но в этом право же есть свой шарм. Что же касается прочего, то отчего ты думаешь, что быть фрейлиной при малом дворе Марии Федоровны более почетно, нежели стать дамой при большом?» «Ты говоришь о княгине Юрьевской?» «Конечно. Ты знаешь, что Будищев вхож к ней?» «Нет. Но каким образом?» «Разве ты не заметил, как он умеет сходиться с самыми разными людьми?» Вовремя подаренная маленькому мальчику игрушка может оказаться куда полезнее для карьеры, нежели десяток воинских подвигов. Никогда не думал об этом, а стоило бы. «Ты меня поражаешь! То ли еще будет, братец!» – улыбнулась Люсия. Проводив будущих родственников, Будищев опрометью бросился к себе на квартиру. Именно туда должны были приехать тетушка и графиня Милютина, чтобы сообщить о результатах сватовства. Собственно говоря, он именно поэтому и вернулся туда, в самом деле, где ему встречаться с представительницами Высшего света. В особняке Блудовых его не очень-то рады видеть. По крайней мере, Вадим Дмитриевич точно «Заявиться домой к военному министру, как вы понимаете, тоже не совсем удобно. Так не в гостинице же!» Успел он как раз и вовремя, чтобы встретить почтенных дам и торжественно припроводить к себе, а также принять и развесить в гардеробе их шикарные шубы. «У вас милая квартирка», – со значением в голосе заметила Елизавета Дмитриевна. Чувствуется наличие вкуса и женской руки. «Рад, что вам понравилось», – поклонился подпоручик. «Неугодна ли чаю?» С удовольствием. Не стала отказываться графиня. Нынче так зябко на улице, что горячий чай будет весьма кстати. А вам, тетушка, пожалуй. Слава богу, чай в доме нашелся, а Домна, узнав, что ожидаются гости, успела напечь совершенно изумительных булочек. Правда, она постеснилась выйти к гостям в своем затрапезном платье, но Дмитрий, не чинясь, сам подал угощение и разлил по чашкам чай. «Чудный вкус!» – похвалила Елизавета Дмитриевна выпечку. «Благодарю. Теперь давай поговорим о деле». Кажется, у вас не слишком хорошие новости. Увы, да, вздохнула Милютина. Барон Штиглиц практически отказал нам. То есть, скажем так, он согласен выдать дочь за графа Блудова, но подпоручик Будищев его в качестве зятя не интересует. Простите, ваше сиятельство, но я вас не совсем понял. Что тут непонятного? Вмешалась молчавшая до сих пор тетушка. «Барон поставил условия Для заключения помолвки мой брат должен признать тебя своим наследником». «Давно меня так изящно не посылали». «Что, прости?» «Я говорю, что пойти туда не знаю куда и принести то не знаю что, кажется более выполнимым условием». «Отчего ты так думаешь?» «Вам прекрасно известно, что Вадим Дмитрич слышать обо мне не хочет. Судя по всему, Штиглиц тоже в курсе. И что с того? Вадим вовсе не единственный представитель рода блудовых. Простите, я все еще не могу понять вас. Андрей Дмитриевич служит за границей. Господину Андрея и вовсе конкурент». «Нет, Дмитрий, я говорю о себе». Я ведь тоже блудово, и если обращусь с прошением к государю, полагаю, он мне не откажет. Барон Штиглец хитер, но на этот раз он перехитрил сам себя. «А ведь это чудесная мысль!» – восхитилась Милютина. «Признаюсь, поначалу она мне показалась абсурдной, но чем дольше я думаю над ней, тем больше она мне кажется осуществимой». «Даже не знаю». покачал головой Будищев и внимательно взглянул в глаза пожилой женщины, искренне считавшей его своим племянником. «Неужели вы готовы пойти на это?» «Почему нет? Ты мне не чужой человек, я люблю тебя, как, возможно, любила бы собственного сына, если бы он у меня был. Но так уж случилось, что единственным моим детищем стало братство Кирилла и Мефодия», «Именно в него я вложила всю свою душу и состояние, так что, мой милый, я не смогу оставить тебе ничего, кроме своего имени, но вот на него-то ты можешь рассчитывать». «Боюсь, ваше сиятельство, я не могу согласиться с этим», тихо отвечал Дмитрий, почувствовав что-то кроме угрызений совести. «Что тебя смущает?» Будищев несколько мгновений молчал, как будто собирался с мыслями, затем, сделав над собой усилия, заговорил глухим от волнения голосом. «Дело в том, что мне это все немного надоело. Я честно заслужил чины ордена, и мне нечего стыдиться своего происхождения. Завтра же отправлюсь в департамент Геродии». и подам прошение о причислении героического меня к благородному российскому дворянству. Вот речь достойная мужа, одобрительно заметила Елизавета Дмитриевна, однако стоит торопиться. Графом, быть лучше, нежели простым дворянином можете поверить мне на слово. Где-то я это уже слышал. Ладно, можете поступать, как вам заблагорассудится. Но все же советую вам не спешить с окончательным решением. Мне же теперь пора. Антонина Дмитриевна, вы со мной? Пожалуй, я немного задержусь», – мягко отказала графиня и добавила извиняющимся тоном. «Так давно не видела племянника». «Понимаю. Что же, позвольте откланяться». Проводив дочь военного министра до лестницы, Дмитрий вернулся в гостиную и буквально напоролся на иронический взгляд тетушки. Я что-то не так сделал, сообразил он. Если честно, то все. Даже так, увы, твоим воспитанием было некому заняться, и теперь мы пожинаем плоды этой печальной оплошности, но все же, полагаю, еще не поздно кое-что исправить. Я вас слушаю. Скажи, мой мальчик. Это ведь та квартира, где ты проживал со своей модисткой? Ну да, у меня нет другой, растерянно отвечал Дмитрий. А что, мне не стоило принимать вас здесь. Но слава богу, сообразил, а то уж я начала думать, что ты совсем безнадежен. Простите, я не подумал. Это уж точно. Завтра же займусь поисками жилья и перееду. Это еще не все. Скажи мне, где твоя прислуга? Увы, у меня осталась только кухарка. Горничная нашла себе другое место. Федор занят, а вестовой мне положен только на службе. Ничего не желаю слушать. Ты не должен сам ухаживать за кем-либо, разве что твои апартаменты соблаговлят посетить сам государь или наследник цесаревич. Только в этом случае ты можешь пристуживать гостям лично. Это понятно? Вполне. «Что ж, найдем и горничную». «Никаких горничных!» Категорическим тоном прервала его Блудова. «Молодому холостяку неприлично иметь женскую прислугу, в особенности, если последняя молода и смазлива. Это непременно вызовет кривотолки, а их следует избегать. У тебя должен быть камердинер, который станет ухаживать за твоим платьем». принимать посетителей и провожать их в гостиную или кабинет. Я понял. Далее. Скажи, пожалуйста, во что ты одет? В мундир? И его, по всей вероятности, скроили в полковой швальне, или как там это у вас на флоте называется? Нет, я заказал его у одного кронштадтского портного, его услугами пользуются многие офицеры. «Дмитрий, если ты хочешь принадлежать к высшему свету, то должен выглядеть соответственно. Ты не можешь носить, что попало. Твоя форма должна быть безупречна и пошита у лучшего мастера во всем Петербурге». «Но какая разница?» «Огромная, мой мальчик!» «Ты сам поймешь ее со временем, а теперь просто прими это как данность». В своем нынешнем мундире ты можешь служить на корабле, учить матросов лазать по мачтам или чему там ты их учишь, но в свете изволь появляться в приличном твоему положению виде. Моему положению? Иронически улыбнулся Будищев. Да, если ты хочешь быть графом Блудовым, так и веди себя как наследник древнего рода. А если не хочу? «Не лги мне, мальчик, еще как хочешь. Ты можешь хорохориться перед кем угодно, но меня тебе не провести. К тому же, не имея титула, ты никогда не получишь Люсию. Ты хочешь быть с ней или нет?» «Хочу», — вздохнул Дмитрий. «Тогда не смей мне перечить. Я старше тебя и лучше знаю, как устроено светское общество». «Доверься мне, и я сумею позаботиться о твоем счастье!» Слышать эту отповедь от тетушки было неприятно, в особенности если учесть сумму, которую он переплатил портному за срочность, плюс сегодняшний букет, стоивший совершенно безумных денег. Люси он, конечно, понравился, но вряд ли эта барышня-смолянка знает цену деньгам, По слухам, состояние ее отца давно перевалило за сотню миллионов, где уж ей догадываться. По одежке встречают, вспомнил он народную мудрость, а частенько и провожают, по крайней мере в Петербурге. Хорошо, я сделаю все, как вы велели. Это еще далеко не все. Скажи, ты умеешь танцевать? А как же, не удержал саморяк. Гопак и хип-хоп. «Значит, не умеешь», – правильно поняла его Антонина Дмитриевна. «Но это тоже поправимо. Я сама позабочусь найти тебе учителей». «Это так необходимо?» «Больше, чем ты думаешь».